Глава 15. Охота на охотников. Эпиграф. Море не место. Это факт и тайна. Мэри Оливер. Волны. На персии японского порта Симонасеки 18 ноября 2016 года толпа женщин с детьми провожала китобойную флотилию, уходившую в Антарктиду добывать малого полосатика. Флагманом эскадры была 130-метровая плавбаза нисин мару На ее фоне быстроходные суда-китобойцы казались крошечными. Плавбаза – это судно-мясокомбинат, оборудованное стальным стапелем. По нему загарпунинного кита затаскивают лебедкой на деревянную разделочную палубу. Тушу быстро разделывают, куски сбрасывают на конвейерную ленту, уходящую на нижнюю палубу. Там китовое мясо обработают, заморозят и упакуют. На бортах плавбазы громадными белыми буквами написано Research. научное. Нисин Мару – глава своры, отправляющаяся на охоту. За судном «Маткой», как часто называют плавбазы, следует эскадра вспомогательных судов. Три китобойца, танкер-заправщик, катер охраны и маленькое судно-разведчик, которое ищет скопление криля крошечных ракообразных, основную пищу китов. В 1950-х годах воды Антарктики бороздили свыше 50 китобойных флотилий, в основном из Японии, Советского Союза и Норвегии. К 2017 году осталась только нисин Мару. Ее ужасающая работа доведена до заводской четкости. За полчаса команда разделочников примерно из 80 человек оставляет от 20-тонного животного только голый скелет. При этом половину туши кита выбрасывают за борт как отходы. Вскоре после того, как японские китобои покинули порт, из Австралии вышли два судна, принадлежащие морскому дозору, той самой организации по охране природы океана, которая в 2015 году позволила мне наблюдать преследование браконьерского траулера «Тандер», И сейчас дозоровские суда также направлялись в антарктические воды. Как и прежде, морской дозор собирался разыскать в Южном океане японскую флотилию и помешать китобоям сдавать добычу на Нисин-Мару. Чтобы прервать охоту на китов, допускались любые средства. На протяжении предшествующих десяти лет отношения между морским дозором и японскими китобоями все более накалялись, и уровень взаимного насилия в этой ритуальной борьбе без правил повышался с каждым сезоном. Японцы использовали для защиты своих судов светошумовые гранаты, слезоточивый газ и акустическое оружие, применяемое полицией для разгона толпы. Морской дозор забрасывал китобоев дымовыми шашками, взрывающимися канистрами с краской и дурно пахнущими химикатами. Чтобы остановить противника, стороны использовали длинные стальные тросы и бухты полипропиленовых канатов, опутывая винты и рули судов. С той же целью пускали струи из пожарных водяных пушек, стремясь попасть в дымовые трубы. Если затопить машинное отделение, судно надолго встанет. Но дело также может закончиться замыканием электросети и гибелью машинистов. На одном из судов морского дозора имелось самодельное устройство, именуемое консервным ножом. Приделанное к правому борту двутавровая балка с заостренными кромками – прекрасно годившаяся для того, чтобы ободрать или даже пробить борт другого судна. Во время столкновений дозоровцы обычно спускали на воду надувные моторные лодки «Зодиак» и с них пытались заклепать строительными пистолетами шпигаты в фальшбортах, через которые с палуб плавбазы стекает кровь и другие жидкие отходы. Японцы в ответ выпускали струи из водяных пушек и швыряли якоря кошки на длинных линях пытаясь прорвать или перевернуть надувные лодки. В ходе этих столкновений никто не погиб, но многие были уверены, что это лишь вопрос времени. Каждая сторона также была вооружена затасканными силлогизмами в оправдании своего поведения. Несмотря на всемирные моратории на добычу китов, японцы утверждают, что ведут охоту в рамках научной программы сбора данных, с помощью которых они докажут, что китов в море много, и их популяции ничто не угрожает. «Морской дозор» признает, что нарушает закон тараня суда противников и препятствуя их проходу, но утверждает, что эти действия оправданы, так как привлекают внимание к саботажу законов, защищающих китов и другую фауну и флору океанов. Хотя столкновение между «Морским дозором» и китобойными судами давно не новость, 2016 оказался неординарным годом. Международный суд вынес решение, запрещающее японцам добычу китов в Антарктиде, но последняя в мире китобойная плавбаза проигнорировала запрет. Японский институт исследования китов, управляющий китобойными судами, просто переименовал экспедицию и объявил, что в течение зимнего сезона во имя науки будет убито 333 кита. После банкета и многолюдных проводов в порту капитан Нисин Мару повел плавбазу на юг. Флотилия выключила транспондеры и прошла невидимой до самого края Земли. К 2016 году противостояние между морским дозором и японцами вышло за рамки испытания нервов и столкновения взаимоисключающих идеологий. Эффектные битвы в Антарктике заставили многих людей задуматься о судьбе океана. Если никто не способен контролировать исполнение законов о борьбе с промыслом китов и стычки в Антарктических водах то что будет, если какие-то страны или компании начнут самовольно добывать полезные ископаемые или сбрасывать отходы? Если незаконные действия наподобие удобрений морских вод железом у берегов Канады назовут исследованиями, разрешит ли их мировое сообщество? А если наблюдение за исполнением законов будет предоставлено добровольцам или таким самозванным поборником справедливости, как морской дозор, и эти группы не справятся с взятыми на себя обязанностями, Не превратятся ли полюса Земли в ничейные зоны, не знающие законов, никем не управляемые и при этом являющиеся объектами всеобщих притязаний? Морской дозор овладел искусством оборачивать любые споры в свою пользу так, что эта организация обычно предстает в выгодном свете. Я старался заглянуть за завесу искусной риторики и просчитанных трогательных заявлений и напоминал себе, что критики организации приводили серьезные аргументы, обвиняя защитников морей в ханжестве, саморекламе и нежелании вникать в нюансы. Однако я тоже поддался обаянию положительного образа борцов за природу. Готов признать, что мои репортажи о кругосветных морских погонях дозоровцев по сути рассказывали о бегстве из обыденного серого мира, в котором я обретаюсь и который не раз упоминал в этой аудиокниге. Существующие морские законы зачастую невнятны, противоречивы и трудноисполнимы. К тому же в юридическом регулировании человеческой жизни, в условиях моря, есть масса пробелов в самых, казалось бы, важных местах. По этой причине в океане так часто совершаются преступления. Действовать вне рамок закона, и тем более при полном его отсутствии, гораздо легче. Погони морского дозора не утверждали закон, а были прямым насилием. Консервный нож, которым крушили преследуемые суда, символизировал отношение дозоровцев к морскому праву и их решимость перекраивать законы по своему усмотрению. Морской дозор видел себя в роли шерифа океанских просторов и, как ни относись к его идеологии, не скрывал своих намерений. Собирая материал для этой аудиокниги, я обычно сталкивался с людьми, старательно маскировавшими свои цели. Дозоровцы вели себя иначе. Казалось, что добыча китов логично завершает мои исследования беззаконного океана. В 1975 году Гринпис начал свою первую кампанию против охоты на китообразных, и лозунг «Спасем китов» стал громким призывом к охране моря, набатным звоном, извещавшим о том, что не все ладно за дальним горизонтом. Однако, несмотря на ограничения китобойного промысла, он по-прежнему идет в международных водах, подчас, как в случае с нисин мару маскируясь под научные исследования и являя собой отголосок той эпохи, когда океан рассматривался как неисчерпаемая кладовая божественных даров человечеству. Люди охотятся на китов с незапамятных времен, но очень многое, касающееся современных методов, используемых на несин мару для добычи и разделки китов, покрыто тайной, то немногое, что нам известно, получено усилиями британца Марка Вотьера, первого и единственного иностранного журналиста, которому удалось участвовать в походе японских китобоев. В промысловый сезон 1992-1993 годов Институт исследования китов разрешил ему снимать в течение пяти месяцев все, что он захочет, за исключением неприглядных сцен, которые могли бы произойти на борту. Для поисков добычи китобоя используют множество источников информации. Опубликованные исследования маршрутов миграции китов, данные спутниковых маячков, которые крепили на гигантах океана, карты скоплений криля, являющихся кормовыми угодьями усатых китов, интернет-сайты, собирающие наблюдения любителей и показания бортовых гидролокаторов китобойных судов. Роль авангарда разведки выполняют разведывательные суда – сопровождающие Нисин-Мару. В тот год в присутствии Вотьера было добыто 30 китов. Видеоматериалы свидетельствуют, что загарпуненных животных вытаскивали из воды еще живыми, а когда кит оказывался на палубе Нисин-Мару, начиналось то, что на жаргоне китобоев называется «добиванием». Толпа китобоев окружала все еще бьющегося гиганта, и один из них подвергал его мощному удару электрического тока – который должен был убить добычу. Затем тушу измеряли и тут же начинали рубить громадными тесаками, скорее похожими на мечи, извлекая куски ворвани и нужные органы. Все остальное нарезалось на куски размером с человеческое туловище, которые по конвейеру доставлялись на нижнюю палубу, где их разделывали на более мелкие куски и замораживали. Во время разделки уборщики непрерывно сгоняли швабрами с палубы кровь, Бывали дни, когда плавбаза перерабатывала до двух дюжин китов за сутки. По наблюдениям Боттиера, током было убито лишь немногим больше половины добытых китов. В среднем воздействие электричества продолжалось 8 минут. При том, что для гарантированной смерти кита требовалось 23 минуты. Вернувшись на берег, воттер говорил, что садистское убийство морских великанов снится ему в ночных кошмарах. Он почти полностью опубликовал видеоматериал, включая особо неприглядные эпизоды. Институт исследования китов впоследствии предъявил ему иск на 3 миллиона йен, в то время около 45 тысяч долларов, за репутационный ущерб и нарушение условий договора. Вотер отказался платить и заявил, что никогда больше не ступит на землю Японии, чтобы не попасть под суд. После этого досадного для японских китобоев случая, Они начали строго охранять свою деятельность от посторонних глаз. Среди немногочисленных сведений, которые судовладельцы предоставляли широкой публике, была информация о том, что теперь электрический ток больше не применяется для добивания, и китов убивают из ружья. Чтобы избежать наблюдений журналистов и природоохранных организаций, таких как «Морской дозор», японцы во время плавания отключают системы «АИС», Однако в 2016 году морской дозор знал, когда опускаться в погоню, так как хозяева несинмару перед выходом флотилии в море устроили большой прием, широко освещавшийся в прессе. Повторяя операцию «Немезида», названную в честь древнегреческой богини неотвратимого возмездия, 3 декабря из Мельбурна вышел флагман морского дозора Стив Ирвин, на палубе которого базировался вертолет Blue Hornet Хорнет» С-300 предназначенный для воздушной разведки. В хорошую погоду он мог находиться в воздухе до 4 часов и удаляться отсюда на 160 морских миль. Построенный в 1975 году 60-метровый Ирвин, выкрашенный в синий, черный и серый цвета и украшенный эмблемой морского дозора, череп над скрещенными на манер костей с пиратского флага трезубцем и пастушеским посохом. Судно назвали в память популярного австралийского телеведущего и защитника природы, погибшего в 2006 году во время подводного плавания от удара ядовитым шипом ската хвостокола в область сердца. Вместе с Ирвином в рейд отправился 53-метровый Ocean Warrior. Новое и необыкновенно быстроходное патрульное судно было построено за счет доходов от лотерей, проводившихся в Нидерландах, Великобритании и Швеции. 4 декабря вышел из Тасманийского порта Хобарт в свое первое плавание. При скорости свыше 30 узлов «Вариор» легко мог догнать и тихоходную нисин Мару с ее 16 узлами, и любого из китобойцев, скорость хода которых не превышала 23 узлов. «Вариор» был оснащен ярко-красной водяной пушкой с надписью «На страх браконьером», позволяющей извергать более 19 кубометров воды в минуту, что раза в четыре превышает мощность стандартного брандспойта пожарной машины. Струя водяной пушки может с расстояния 60 метров сбить человека с ног и серьезно повредить кожу. Едва ли не самой трудной задачей был поиск нисин мару промысловое угодье, которое охватывали площадь примерно с Австралии. Перед началом каждой кампании морской дозор старается сузить зону поиска и сосредоточиться на тех областях, где, вероятнее всего, можно встретить китобоев. Дозоровцы анализируют карты движения плавучих льдов и погоды. Они читают научную литературу, посвященную миграции криля, составляющего основной корм китов, и отчеты китобойной компании о том, где ее суда вели промысел в минувшем году. Вариором командовал 53-летний Адам Мейерсон, в прошлом автомеханик и капитан чартерного судна из Калифорнии, Капитаном Ирвина была опытная морячка, отставной лейтенант ВМФ Нидерландов Вианда Лублинг. На обоих судах морского дозора было 50 мужчин и женщин из Австралии, Германии, Франции, Англии, Австрии, Испании, Канады и США. Я был знаком с Мейерсоном, Лублинг и большей частью команды, так как уже побывал с ними в море в 2015 году, когда дозор в ходе операции «Ледяная рыба» преследовал тандер. Первый номер в списке судов, разыскиваемых Интерполом за злостное браконьерство. Если операцию «Ледяная рыба» можно рассматривать как попытку морского дозора вступить в схватку с браконьерами, ведущими хищнический промысел клыкача, и опробовать новую тактику, включающую сотрудничество с рыболовными компаниями и полицией, то операция «Немезида» являла собой возврат к изначальным методам борьбы природоохранной организации – против китобоев. По большому счету, операция Немезида рассматривалась морским дозором как шанс свести старые счеты с японскими китобоями и раз и навсегда положить конец их промыслу. Дела, однако, пошли не так, как планировалось.